Глава третья. В этот момент хомяк, зараза такая, хватает меня за палец, царапая коготками, и я, взмахнув рукой и взвизгнув, теряю равновесие, каким-то чудом успевая схватить эту тварь и отпускаю штору в страхе, что сейчас сломаю карниз. Лучше бы за шею свою опасалась, но сломать какую-нибудь жизненно важную кость мне не дают, потому что падаю я прямо сверху на босса, Руки он подставляет, но так вместе со мной и обрушивается на пол, причем в процессе я успеваю заехать ему хомяком по носу, а коленом в живот. Слава богу, что не ниже, а то Костя лишился бы всякой перспективы иметь в будущем братика или сестричку. Судорожно вожусь на мужчине, пытаясь собрать в кучку конечности и слезть с него. Он полузадушенно хрипит, когда я случайно опираюсь локтем на какую-то часть его тела, а потом открывает рот, и я узнаю много нового о себе, своих родственниках и их своеобразных сексуальных наклонностях и предпочтениях. Честное слово, аж заслушалась. Так ругаться – это талант нужен. В конце концов шеф выдыхается, мы разбираемся, где чья рука и нога, и отползаем друг от друга. Я сажусь на пол, опираясь спиной на диван, перевожу дыхание и проверяю, в порядке ли хомяк, которого все это время сжимало в руках. «Слава Богу, ты живой!» облегченно произношу вслух, забыв, что я вообще-то не одна. Ой, мужчина смотрит на мистера Крыса, потом на меня, и на лице проступает даже какая-то обида. Прямо в глазах бегущей строкой читается. Нет, за какого-то грызуна она, значит, переживает. Мне становится стыдно. Демьян Аркадьевич, простите, пожалуйста. Подскакиваю с пола, и глаза босса округляются. Смотрю вниз и понимаю, что с его позиции отлично видно, что у меня под футболкой. Она и так-то ничего толком не прикрывала. Делаю шаг назад, плюхаюсь на кровать и прикрываюсь одеялом. Что за цирк вы здесь устроили?» В голосе шефа слышна неприкрытая угроза. Он поднимается, цепляясь за диван, встает в полный рост, морщится. Похоже, все-таки отбил себе что-то. И то сказать, полцентнера на него сверху свалилось. «Демьян Аркадьевич, пожалуйста, простите, — повторяю тихо, — мне правда очень неловко. Все из-за этого хомяка. Он случайно выбрался из клетки. Я его начала ловить, но и вот... Мистер Крыс, кстати, так и копошится у меня. Придерживаю его, чтобы не сбежал. Мужчина сердито смотрит на комок шерсти. Берется за переносицу, закрывает глаза. Ольга, ваше счастье, что у меня завтра командировка. Мне просто некогда искать новую няню. Иначе бы вы здесь не остались. Голос ледяной. Почему вы не одеты? «А если Костя ночью проснется, вы к нему в таком виде пойдете?» Машет в мою сторону рукой, упирается взглядом куда-то в середину меня, открывает рот, чтобы еще что-то сказать, закрывает, сглатывает и опять бормочет что-то непечатное. Судорожно натягиваю одеяло чуть не на нос. Но да, лифчиком под футболки я себя никогда не утомляла. «У меня ничего нет!» – шепчу тихо. «Я вас не попросила, чтобы вы меня отпустили вещи собрать. Забыла». У меня ни одежды с собой, ни даже зубной щетки. Глаза вдруг наливаются слезами, до того себя жалко становится. Босс смотрит на меня молча, и мне кажется, что чуть смягчается. Ладно, извините, что я ругался. И тон голоса уже не такой страшный. Просто не ожидал увидеть такое на спинке дивана посреди ночи. Слегка улыбается, а я краснею, как маков цвет. Да уж, только сейчас соображаю, я же тянулась вверх за хомяком, Футболка наверняка даже попу не прикрывала. Хорошо хоть трусы на мне, шортики, но все равно. Заберите его у меня, пожалуйста. Протягиваю к мужчине руки, в которых продолжаю крепко держать мистера-крыса. Давайте, отнесу в клетку. Он подходит, аккуратно вытаскивает зверюшку у меня из пальцев. Не забудьте руки помыть. Извините, тут же спохватывается привычка. Все время кости это говорю. «Ничего страшного, я заставляю себя улыбнуться и собираюсь встать, но тут же плюхаюсь обратно. Опять светить перед шефом почти голым задом не хочется». Начальник уходит, но быстро возвращается. «Вот, возьмите». Протягивает мне большой халат. «Завтра съездите к себе за вещами. Я передам Юрию, чтобы он вас отвез». «Спасибо, но у вас же командировка. В аэропорт добираться. Машина будет нужна, наверное?» Спрашиваю, глядя на него. «Что, такси отменили?» Босс пожимает плечами. «Юрий все равно повезет вас с Костей в школу с утра. Мне нужно будет раньше уехать». «А как же...» – растерянно начинаю. «Вас же директриса. Директор просила быть завтра. Разберитесь пока сами». Он машет рукой. «Или скажите, что я вернусь через несколько дней. Тогда и решим все вопросы. Спокойной ночи». Выходит из комнаты, а я неравно сглатываю. Похоже, перед замначальником генштаба зафингал его сыночка придется отдуваться мне. Перспективы разборок меня немного пугают, Из-за этого не удается нормально выспаться. Подскакиваю по будильнику и, накинув одолженный халат, иду ставить чайник. Костя говорил, что завтраками их в школе кормят, но надо хоть горячего глотнуть. На кухне обнаруживается шеф, уже в костюме, добивающий чашку кофе. На секунду чувствую неловкость от воспоминаний о том, что произошло вчера. Но начальство не дает мне задуматься. «Ольга, хорошо, что вы уже встали». Он оттягивает рукав над часами. «Мне пора ехать». «Расписание Кости скину вам на мобильный. Юрий предупрежден, отвезет вас сегодня за вещами. Меня не будет до пятницы. На субботу и воскресенье я дам вам выходные. Костя на два дня поедет к Никите. В воскресенье вечером вернетесь. Все ясно?» «Да, конечно», – киваю. «Отлично. Костю я сейчас разбужу. Шеф быстро выходит из кухни, я, помедлив, иду за ним. В комнату не захожу, но слышу, как мужчина ласково будет сына, объясняет, что уезжает, прощается». Костя недовольно хнычет, но после тихого, неразборчивого разговора вроде успокаивается. Босс выходит из детской и показывает, чтобы я шла туда. Киваю, и он быстро идет в сторону коридора. Спустя пару минут хлопает входная дверь. «Доброе утро!» – говорю бодро, заруливая в спальню. «Подъем!» С Костей легче, чем с моими сорванцами-братьями. Все-таки он младше и пока еще нормально слушается. Мы умываемся, собираемся. Я наливаю ребенку чай и сажусь напротив него. «Костя, я хочу спросить у тебя кое-что». Начинаю, глядя ему в глаза. «Расскажи мне, что произошло вчера?» Мальчик хмурится и молчит. Ожидаемо. «Кость, давай я тебе помогу». Подхожу к ребенку и присаживаюсь перед ним на корточки так, чтобы он смотрел на меня сверху вниз. Я на твоей стороне и буду тебя защищать. Но для этого мне нужно знать правду, понимаешь? Потому что правда – самое важное. Ты ведь не просто так ударил мальчика. Как там его зовут? «Миша!» – тихо говорит ребенок. «Я киваю и жду». Костя вздыхает, отводит глаза. «Мы поссорились, и он крикнул мне, что я дурак, поэтому у меня одни только разные няньки, и даже мамы нет». «Ах, сосранец! Кровь бросается мне в голову! Ну, погодите, если бы я только знала вчера...» «Костя!» – говорю ему серьезно. «За такое я бы тоже дала в глаз!» Подумав, добавляю, «хотя драться, конечно, плохо». «Я знаю». Мальчик смотрит на меня понура. «Это хорошо», — улыбаюсь. «Уверена, ты не будешь драться просто так». «Ты не сердишься?» «Нет», — качаю головой. «Ты был прав, а Миша нет. И я поговорю с ним и его родителями. Ну что, поехали в школу?» Понимаю, что для распросов о матери сейчас не место и не время. Попробую выяснить детали позже. «Поехали». Ребенок спрыгивает на пол. «Сегодня у нас рисование. Там очень хорошая учительница. Ну и отлично». Насколько я поняла из костяных рассказов, «Детей пока не слишком утомляют уроками. Такая школа на минималках, скорее развивающий детский сад, подготовительная группа. Мы спускаемся в подземный гараж, где нас уже ждет Юра. Добираемся быстро, и я, взяв мальчика за руку, иду с ним ко входу. Вот они!» – вдруг раздается за спиной визгливый голос. Оборачиваюсь и вижу дамочку в шубе, а рядом с ней мужчину в военной форме, похожей генеральской. Я в этом плохо разбираюсь. Рядом с ними пацан, такого же возраста, как и Костя. Приглядываюсь, но синяка у него не нахожу. Разве что чуть заметную садину на щеке. «Это Миша?» – спрашиваю, наклонившись к Косте. «Да», – отвечает мальчик, хмуро глядя на одноклассника. «Костя, иди на занятия». Улыбаюсь ему. «Заберу тебя днем, хорошо?» Ребенок кивает и идет к школе. А я выпрямляюсь и складываю руки на груди. «Нет, вы посмотрите на это!» Женщина бросает на меня злобный взгляд. Отец даже не удосужился явиться. Отец Кости в срочной командировке. Говорю спокойно, хотя внутри начинаю закипать. А ты кто такая, чтобы я с тобой разговаривала? Ваш невоспитанный, неотесанный дикарь избил моего сына. Да я вас засужу. Мне хочется закатить глаза. Вы побои сняли, спрашиваю, не удержавшись. Похоже, она сейчас булькать начнет от возмущения. Почему этот ваш ребенок, говорит язвительно, ушел? А что, поднимая брови, вы хотите принести ему извинения за оскорбление? Ах ты! Генерал, который все это время не вмешивался в нашу перепалку, делает шаг вперед, вставая между нами. Помолчи-ка, бросает жене и поворачивается ко мне. Не понял? Михаил дразнил Костю тем, что его растит только папа, а мамы у него нет, говорю сердито. С каких это пор отсутствие матери стало недостатком ребенка и поводом для издевательства? «Он врет!» – верещит мамаша. «Мишенька, никогда бы такого не!» «Разговорчики!» – слегка повышает голос мужчина, и я мысленно договариваю в строю. «Ну, военный, до мозга костей!» «Так ты, говоришь, дразнил, что мамы нет?» смотрит на меня внимательно. Я бестрепетно встречаю его взгляд и, поджав губы, уверенно киваю. «Ясно!» – он мрачнеет на глазах. «Отбой!» «Приношу свои извинения!» Выдыхаю с облегчением. «Прямой, как палка и, похоже, честный!» «Удивительно, как только дошел до такой высокой должности? Или это я просто ничего не понимаю в военной иерархии?» «Спасибо, смотрю на него с благодарностью. Не ожидала, что вы мне поверите. Я сам без матери, с батей рос», – угрюмо отвечает мужчина. «Ах, а вот оно что. Видимо, это и сыграло свою роль, хотя не прекращаю изумляться, как быстро все прошло. Я-то ожидала, что у меня всю кровь выпьют». «Простите», – говорю сочувственно. Он кивает и разворачивается обратно к жене. «Ты что, ничего не сделаешь?» – взрывается та. «Мы совсем разобрались», – рявкает в ответ. А Михаил с завтрашнего дня отправляется на тренировки. «Какие тренировки? С ума сошел?» «На борьбу». «На какую еще борьбу?» – взвизгивает мать. «Мишенька пойдет в школу искусств». «Бабу мне собралась сделать из пацана», – громыхает генерал. «Мишенька такой тонкий мальчик, а ты хочешь превратить его в мужла на какого-то». «Я смотрю на Мишеньку». Ребенок как раз в этот момент упоенно ковыряется в носу, не выказывая ни малейшего интереса к своей дальнейшей судьбе, о которой отчаянно спорят его родители. Тут хлопает дверь, и из здания школы выскакивает директор, на ходу накидывая пальто. «Я прошу прощения, в начале учебного дня была так занята!» Она, запыхавшись, переводит взгляд с меня на генерала со злючкой женой. «Павел Петрович, Ярослава Алексеевна, заходите, пожалуйста, мы обязательно разберемся во всей этой ситуации!» На последних словах мне чудится, что директриса кидает на меня неприязненный взгляд. «Мы уже решили вопрос», – за всех отвечает генерал. «Мишу я забираю, у нас с ним будет разговор. Завтра он придет и извинится перед Костей. Всего хорошего». Цепляет покрасневшую от злости жену за локоть, подталкивает ее к машине. Подходит к сыну, который, закончив раскопки в носу, пинает лед возле бордюра. «Миша, идем», – говорит строго. И я смотрю на то, как мужчина кладет мальчику руку на плечо и думаю, что он действительно собирается делать именно то, что сказал. Серьезно говорить с ребенком и объяснить ему, чем плох его поступок. И откуда-то появляется уверенность, что при таком папе Миша в итоге вырастет неплохим человеком. Семейство уезжает, и директриса поворачивается ко мне. «Ольга...» «Ага, я уже не Оленька. Прогресс!» «Марьяна Ивановна, простите, но у меня очень мало времени, Прерываю ее». Все в порядке, конфликт исчерпан. Костю я заберу сегодня по расписанию. Насколько помню, занятия закончатся около часа, в час пятнадцать, растерянно отвечает мне директор. Отлично, спасибо большое, до свидания. И не дожидаясь ответа, быстро иду к машине. Плюхнувшись на сиденье, вздыхаю и расслабляюсь. Ну, ты даешь, весело говорит мне Юра. Да уж, слабо улыбаюсь. Демьян Аркадьевич сказал: тебе за вещами надо. Сейчас поедем, спрашивает водитель. Да, сразу киваю. Надо успеть за кости вернуться. До общаги, где я живу с подругами Катей и Ирой, ехать далеко, и мне даже удается немного подремать. «О, кто явился!» Приветствует меня Ирка. «Ну, как тебе работа?» Я вчера вечером успела написать девчонкам, что устроилась с няней, и с утра приеду за одеждой. «Все нормально», – пожимаю плечами. «Катька где?» «Так уже в офисе». Ира пожимает плечами. Сама она работает в банке два через два, поэтому выходные у нее бывают в нетипичные дни. «Кстати, – прищуривается подруга, – ни за что не догадаешься, кто тебя искал. Даже пытаться не буду. Я уже выудила из шкафа сумку и начинаю быстро складывать вещи. Твой Влад!»